Выявление механизма раздражения рецепторов синовертебрального нерва в пораженном ПДС Для определения основного механизма раздражения рецепторов синовертебрального нерва в пораженном ПДС используют следующие методы исследования. Первое – расспрос, жалобы. Второе – объективные Показатели вертебрального синдрома, вертебральные деформации, болезненность структур пораженного ПДС, симптомы натяжения, а также сведения о состоянии поверхностной чувствительности в зоне заинтересованного отдела позвоночника. При расспросе обращает внимание на характер боли в пораженном отделе позвоночника а также выявляет факторы, усиливающие или уменьшающие их. Ниже представлены минимум вопросов и возможные варианты ответов, позволяющие высказать предположения о возможном механизме поражения ПДС. Вопрос первый. Бывают ли у вас острые, стреляющие, пронзающие боли? Варианты ответов: да, компрессионный механизм поражения, нет, дисциркуляторный, дисфиксационный или воспалительный механизм поражения. Вопрос второй. Возникает ли у вас боли или усиливается при статических и динамических нагрузках? Страница 43. Варианты ответов: да, Компрессионный или дисфиксационный механизм раздражения рецепторов синовертебрального нерва. Нет. Дисциркуляторный или воспалительный механизмы поражения. Вопрос третий. Возникает ли боли в момент начала нагрузки? Варианты ответов. Да. Компрессионный механизм поражения. Нет. Дисциркуляторный. Дисфиксационный или воспалительный механизм поражения. Вопрос четвертый. Возникает или усиливаются боли в процессе нагрузки? Варианты ответов. Да, по мере продолжения нагрузки боль становится выраженной. Дисфиксационный механизм поражения. Нет, нет дисциркуляторный, компрессионные или воспалительные механизмы поражения. Вопрос пятый. Возникают или усиливаются боли в покое? Варианты ответов. Да, дисциркуляторный или воспалительный механизм поражения. Нет, компрессионный или дисфиксационный механизм поражения. Вопрос шестой возникает ли боли в период сна? Варианты ответов. Да. Воспалительный механизм поражения. Нет. Десциркуляторный, десфиксационный или компрессионный механизмы поражения. Вопрос седьмой. Уменьшаются ли боли в покое? Варианты ответов. Да компрессионный или десфиксикационные механизмы поражения? Нет? Дисциркуляторные или воспалительные механизмы поражения. Вопрос 8. Уменьшаются ли боли при движении? Варианты ответов: Да. Дисциркуляторные или воспалительные механизмы поражения? Нет? Компрессионные или десфиксикационные механизмы поражения? Различные особенности жалоб пациента, позволяющие предположить механизм раздражения рецепторов синовертебрального нерва, представлены в таблице 2. Таблица 2. Особенности жалоб пациентов в зависимости от механизма раздражения рецепторов синовертебрального нерва. Боль и факторы, влияющие на неё. Первая графа – механизм раздражения рецепторов синовертебрального нерва в пораженном ПДС. Вторая графа – компрессионный. Третья графа – дисфиксационный. Четвертая графа – дисциркуляторный. Пятая графа – воспалительный. Характер боли. Острый, ноющий, ноющий, ломящий, сковывающий. Страница 44. Боли усиливаются при начале движения нагрузках, кашле, чихании. В процессе статических нагрузок, чем длительнее нагрузки, тем интенсивней боль. В положении покоя. Во время сна из-за боли просыпается. Боли уменьшаются. В покое, иногда в определенной позе. При прекращении действия нагрузок. При движении. При движении, разминании, растирании пораженной области. Другие особенности. Вторая графа нет. Третья графа нет. Четвертая графа. Боль сопровождается чувством жжения зябкости в пораженном отделе позвоночника. Пятая графа. В течение дня боль уменьшается, и иногда больной вечером чувствует себя практически здоровым. При объективном обследовании больного с целью выявления механизма раздражения рецепторов синувертебрального нерва, обращает внимание на вертебральные деформации, миофиксацию, симптомы сгибания и разгибания в пораженм отделе позвоночника, болезненность при пальпации пораженного ПДС. Рассмотрим подробнее: выявление указанных выше симптомов. Вертебральные деформации определяют визуально, а степень их выраженности инструментально. В сагиттальной плоскости различает гиперкифоз и гиперлордоз, сглаженность кифоза и лордоза, а во фронтальной – сколиоз. Довольно часто встречаются сочетанные вертебральные деформации. Кифосколиоз и гиперлордосколиоз. Степень выраженности кифоза и гиперлордоза определяет при помощи курвиметрии. Агиенко FF, 1966 год. Асколиоза, сколиозометром, ладыгин АП. 1984 год. Локальную миофиксацию устанавливают на основании наличия блока в соответствующем ПДС. Ограниченная миофиксация бывает верхней шейно-грудной и нижней грудно-поясничной. В формировании верхней шейно-грудной миофиксации принимают участие лестничные Грудинно-ключичные сосцевидные, трапеции видны, поднимающие лопатку, малые грудные, подключичные, ромбовидные и передние зубчатые мышцы. Сокращение указанных мышц обеспечивает фиксацию шейного и верхнегрудного отделов позвоночника. Нижняя грудопоясничная миофиксация Осуществляется за счет напряжения многораздельных подвздошно-реберных, квадратных поясничных, прямых, наружных и внутренних косых подвздошно-поясничных мышц. Поэтому фиксируется нижний грудной и поясничные отделы позвоночника. Страница 45. Ограниченная миофиксация диагностируется на основании одновременного выявления ограничений движения в соответствующих отделах позвоночника и напряжения указанных выше мышц. Распространенная миофиксация характеризуется напряжением не только мышц, участвующих в функционировании позвоночника, но и в функционировании крупных суставов различает шейно-грудную и грудопоясничную поясничную распространенную миофиксацию. Для шейно-грудной распространенной миофиксации характерно ограничение движений в шейном верхнегрудном отделах позвоночника, так же как и при ограниченной, и в области плечевых суставов, За счет напряжения больших грудных, круглых, надостных, подостных и дельтовидных мышц. При грудопоясничной распространенной миофиксации ограничение движения определяется не только в поясничном и нижнегрудном отделах позвоночника, но и в области тазобедренного сустава за счет напряжения ягодичных, грушевидных мышц и мышц бедра. Распространенная миофиксация диагностируется на основании сочетания ограничений движений как в области позвоночника, так и в области крупного сустава конечности с одновременным напряжением соответствующих мышц. Различает санно-генирующую и патогенирующую миофиксацию. При санно-генирующей миофиксации, чем больше напряжение мышц, тем меньше болезненность структур пораженного ПДС при пальпации. При патогенирующей наблюдается прямо пропорциональная зависимость между степенью напряжения мышц и болезненностью структур пораженного ПДС при пальпации. Чем больше напряжение, тем интенсивней болезненность. Выделяю три степени выраженности миофиксации. Резко выраженная, выраженная, слабо выраженная. Для слабо выраженной характерно ограничение движений в пораженном отделе позвоночника до 25%. Для выраженной от 25 до 50%. Для резко выраженной свыше 50%. Пальпация структур пораженного ПДС проводится последовательно. Вначале поверхностная скользящая пальпация позволяет выявить пораженный ПДС на основании положительного симптома прилипания пальца за счет местного гипергидроза в зоне очага ирритации или симптома стиральной доски, за счет напряжения кожных покровов в области очага ирритации. После установления клинически актуальных зон поражения в позвоночнике приступает к глубокой пальпации болезненного ПДС. Отдельно пальпируют пластистые отростки, места проекции корней дужек, межпозвонковых суставов, поперечных отростков, а также межостистых связок и места прикрепления мышц к ПДС. При этом обращает внимание на те участки ПДС, в которых определяется зоны наибольшей болезненности. Для оценки состояния выраженности фиксации в пораженном отделе позвоночника определяет симптомы сгибания и разгибания в нем. Страница 46. В шейном отделе позвоночника проводят исследование симптома сгибания путем активного сгибания шеи пациента в положении лежа на спине, а разгибания в положении лежа на животе. Для поясничного отдела позвоночника проводят определение симптомов сгибания и разгибания ноги в тазобедренном суставе. Симптом сгибания ноги проводится в положении лёжа на спине, путём подъёма пациентам ноги, а симптом разгибания определяет в положении пациента лёжа на животе. Симптомы считаются положительными, если при их проведении у пациента развивается боль в исследуемом отделе позвоночника. При дисциркуляторном и воспалительном механизмах раздражения рецепторов синовертебрального нерва у больных может появляться изменение чувствительности кожи в пораженной области. В таблице 3 представлены объективные признаки, характерные для различных механизмов раздражения рецепторов синовертебрального нерва в пораженном ПДС. Таблица 3. Сведения об объективных признаках, характерных для различных механизмов раздражения рецепторов синувертебрального нерва в поражённом ПДС. Признаки. Графа 1. Механизм раздражения рецепторов синувертебрального нерва в поражённом ПДС. Компрессионный. Графа 2. Дисфиксиционный графа 3, дисциркуляторный графа 4, воспалительный графа 5. Вертебральная деформация. Выраженная или резко выражена, чаще всего в виде кифосколиотической или гиперлордосколиотической. Выражена незначительно обычно в сагитальной плоскости, кифоз или гиперлордоз. Слабо выражено. Выражено утром, вечером меньше. Миофиксация. Резко выражена, Слабо выражено в начале обострения и резко в конце. Слабо выражено. Выражена утром и слабо выражена вечером. Болезненность при пальпации. Больше всего выражена в одной точке пораженного ПДС. Равномерная всех связочно-суставных структур пораженного ПДС. Нескольких ПДС и преимущественно локализуется в мягких тканях. Нескольких ПДС в области суставов. Симптомы разгибания и сгибания в пораженном отделе позвоночника резко выражены, выражены, слабо выражены, выражены утром, вечером слабо выражены. Страница 47. Поверхностная чувствительность в зоне пораженного отдела позвоночника не изменена, не изменена, гипостезия, гиперстезия. Диагностика механизма раздражения рецепторов синовертебрального нерва в пораженном ПДС позволяет установить вертебральный синдром.